Глава восьмая. Ночь над селиславой была слишком тиха. Небо, затянутое облаками, казалось, дремало. Медленный туман длинными полосами бродил по полю. Командир крепости, воевода Сопар стоял на обзорной площадке. Он уже и табурет сюда принес. покидать пост не хотелось. Слишком уж спокойна была эта ночь, как затишье перед бурей. Тревога не давала воеводе сомкнуть глаз. За его спиной раздались шаги и голос помощника Кузьмы. «Ждёшь?» Сапар покачал головой. «Облака какие, глянь! Так над нами войско пролетит, а мы и не заметим. И туман нам не на руку. В общем, все не для нас». «Драконы нас не минуют!» Кузьма сел на воеводин табурет. «Зачем облетать, если раздолбать можно? Да и сурваки на нас злость сольют. Мы же первая крепость у них на пути. Так что не переживай!» Он усмехнулся. «Мимо нас точно не пройдут!» Облака в небе еще больше потяжелели. Похоже, надвигалась гроза. Стало душно, но ни молнии, ни грома. Ночь по-прежнему хранила тишину. «Пусть и соколов облет! сказал воевода. «Пусть поглядят!» Кузьма кивнул и отправился на соколиный пост. Через минуту птицы взмыли с одной из башен. Сопар провожал их взглядом, пока черные точки не исчезли вдали. Потом все же сел, оглядывая свою крепость. селислава была сравнительно небольшим прямоугольником с восемью башнями. На одной из них сейчас неярко светилась прозрачная сфера. Альтановый сосуд был почти метр в диаметре и парил в воздухе чуть выше ограждения самой верхней сигнальной площадки. Сейчас он едва сиял, но так и было задумано. В случае нападения надлежало зажечь этот фонарь на полную мощность. Его свет должен был достичь не только Синевы, но и Олавии и возвестить начало сражения, которого ждали просто с минуты на минуту. Сапар вновь глянул на небо. Темные грозовые облака стали ближе, и в лицо воеводе ударил сильный ветер. А вот соколов видно не было. Кузьма поднялся на площадку. «Что-то птичек наших нет», — сказал он напряженно. «Я уже вторую группу послал, но никто пока не вернулся». Сапар нахмурился. «Давай-ка, на всякий случай, объяви готовность». Помощник согласно кивнул. «А ты заметил ветер какой?» — вдруг спросил он. Воевода вопросительно вскинул бровь. «Не оттуда дует». Кузьма кивнул на облака. «Со стороны скал летят, а ветер-то в Навию!» Сапар глянул вверх. Низкое облачное покрывало уже наползало краями на крепость, а тишина все плыла, завораживая собой. Тёмное пятно вдруг нарисовалось над головами мужчин, и мимо них мягко проплыло перо. Воевода поймал его, поднес к глазам. На черном соколином перышке блестела фиолетовая краска и... кровь. Сапар похолодел. Кузьма понял его без слов и ринулся вниз. Орудие, готовься! Закричал он стрелкам. Воины, пока ничего не поняв, сорвались выполнять приказ. Во что целиться?» – спросил кто-то из десятников. В небо! В самые темные пятна! Копья улетели вверх и исчезли в густой пелене, а через секунды тишина взорвалась неистовым ревом. Разрезая небо на рваные полосы, из облаков вынырнули черные драконы. Сапар еще не верил, уже крича не своим голосом приказы, уже мчась вниз на позиции стрелков. Как легко их обманули. Тысячи рептилий и были темным небом, всего лишь скрытые тонкой облачной пеленой. Прежде чем в воздух взметнулись новые копья, на сигнальные огни крепости обрушилась масса воды, и драконы бросили опустевшие железные бочки, которые несли в лапах прямо на стены. Сила ударов вышибла камни из складки, развернув несколько орудий. Селеславу накрыла темнота и вой рептилий. Подводным ударом альтановая сфера успела на мгновение вспыхнуть, но ее свет пропал под одной из бочек. Словно крышкой, драконы накрыли ею башню и сразу пустили пламя, облетая по кругу на одной высоте. Расплавленное железо потекло по стене, намертво запечатывая сферу внутри этого купола. Остальные рептилии, напирая друг на друга, миновали стену и обрушились на оружейные линии двора. Уцелевшие ряды орудий били драконов градом копий и стрел, но рептилий становилось все больше. Над Селеславой больше не было неба. Его залило море черных крыльев и горящих глаз. Сапар командовал стрелкам и кричал Кузьме. Мы должны подать сигнал! Сфера под куполом! откликнулся помощник. До нее не добраться! Воевода лихорадочно думал, глядя на то, как лавина драконов в небе разбивается на два потока: один в сторону Нохарта, второй на Синеву. Твари! выругался Сапар. Атакуют одновременно! Мы должны предупредить! От мощных ударов стены крепости дрожали. Со всех позиций продолжали стрелять, но было ясно, что это ненадолго. Мощь драконов разметет стены в пыль вместе со всеми защитниками. «Орудием 25 и 10 отставить стрельбу!» Воины удивленно повернулись на приказ воеводы. «За мной!» – скомандовал Сапар. Кузьма проводил его взглядом. Воевода и четверо парней помчались по камням обрушенной галереи в комнату хранения боеприпасов, собрали ящики с альтановыми сферами и побежали к ближайшей уцелевшей башне. Первый дракон, обративший внимание на группу людей, отлетел отброшенный копьем. Кузьма приказал развернуть орудие и прикрывать башню. Но копья заканчивались, а принести новые из хранилищ было уже нельзя. Лестницы разбиты, двор крепости завален телами драконов и людей. Отстреляв последние, помощник воеводы приказал «Всем на башню!». Воины оставили орудие и побежали за ним. Они успели подняться на стену, но, конечно, привлекли внимание. Кузьма этого ждал, так что, завидев опускающихся над ними рептилий, крикнул «Мечи на изготовку!». Воины остановились, обнажив оружие. Ждем! Драконы упали на людей, растопырив когти и раскрыв пасти. Но за мгновение до касания воины опустились на колено, приняв жесткий упор, и лезвия мечей вонзились в языки и нёба рептилий. Жуткий рев оглушил всех. Нарвавшись на мечи, драконы махнули лапами, задев несколько человек, но остальные подскочили под грудь рептилиям и всадили лезвие в подмышки, перерубив сухожилия. Ослабшие лапы не удержали драконов на стене. Они рухнули вниз на горы тел своих собратьев. «Поднялись!» – скомандовал Кузьма. Встало только 10 человек из 15. Ничего, братцы! прошептал помощник. Теперь нам точно надо последний подарок оставить. Воины побежали на верхнюю площадку башни к воеводе Сапару, а тот, пока еще шел бой, добрался туда с воинами, глянул вокруг и замер. Оказывается, не только драконы проходили через их крепость. Все поле, насколько хватало взгляда, пестрело живым потоком сурвак и аркаидов. Медведи тащили боевые башни. Но наземное войско не атаковало крепость, доверив драконам стереть ее в каменную пыль, и поэтому просто проходило мимо. Воины застыли, как и воевода. Сапар пришел в себя первым, оглядел сложенные друг на друга ящики со снарядами. «Мало!» Он сам кинулся принести еще, но двое парней его опередили. «Мы сходим, воевода!» Они помчались вниз по уцелевшей лестнице на ближайшую оружейную площадку. Сапар ждал. Воины выбежали с ящиками в руках, но в этот момент сверху опустилась тень. Дракон ударил лапами в стену, вышибая камни и поднимая пыль. Даже в ее завесе были видны брызги крови. «Тварь!» — закричал воевода, в отчаянии метнув свой меч в голову дракона. Лезвие вошло точно в глаз, и черная рептилия своим отцепилась от стены. А на оружейной площадке вдруг появился Кузьма с остальными стрелками. Воины подобрали ящики со снарядами и побежали к воеводе. «Держи, теперь хватит!» Кузьма бросил ящик к остальным, составленным в круг. Сапар кивнул и приказал. «В укрытие!» От лавины драконов в небе отделились несколько крылатых тварей и устремились к башне. Она осталась последней. Больше живых в крепости не было, и оставлять хоть кого-то рептилии не собирались. Кузьма взглянул на драконов, покачал головой. «Нет, сапар! усмехнулся он. «Укрыться нам все равно негде, а в зубах дракона и смерть без чести!» Так что. Воины Селиславы, окровавленные, грязные, в рваных кольчугах, поклонились воеводе. До смерти рядом, и после неё!» сказал Кузьма. Зажигай, сапар! Взрыв огненным шаром осветил небо над крепостью. Грохочущая волна снесла драконов, летевших к башне, вызвав ответный рев с черного неба. План подойти незаметно провалился. Вспышка Селиславы славы освещала пространство гигантским фонарем, говоря всем, что началось наступление и время приготовиться к битве. И первое сражение дала маленькая крепость на самой границе темных земель. Пала, но долг свой выполнила до конца. Арнава не спала уже четвертый день, и находиться на улице среди воинов могла с большим трудом. Обилие людей рядом, их голосов, их слов мешало ей сосредоточиться. Так что Берегиня уходила иногда к себе в комнату, закрывала дверь и только здесь падала. Арнава раньше всех узнала, что Никита в плену. В алавии ждали весточки от Галиполя, а Берегиня в первый раз в жизни по-настоящему ощутила силу Черных Озер. Их обучали рассеивать магию мрака вокруг себя и других, а Арнаву больше всех. Брада была ее наставником с самого рождения, зная, что предстоит ей. Но оказалось, подготовиться к этому нельзя вбирать в себя сознание великой темной силы, заключенной в бесконечных водах озер мрака, это словно пить медленный яд. Яд, что ослабляет каждую клетку мозга и разрушает ее, и собственные мысли становятся чужими и меркнет память. И удержать себя вспомнить, что ты это все еще ты, с каждым глотком становится все сложнее. Сознание никиты потерялось в слепых видениях, Арнава видела все вместе с ним, смотрела на мир открывающийся ему видела, как он тонет в захлёстывающей его тьме. Он сопротивлялся ей интуитивно, не имея знаний против нее. И Орнава забирала ее себе, ломала видение и освобождала сознание Никиты от забвения. После каждого раза, едва ослаблялась связь, берегиня вызывала Браду и говорила с ней. Поэтому верховная берегиня точно знала, что ключ воздуха еще не ускарада Но внезапно связь с Хранителем распалась. Арнава почувствовала это болью в сердце. Дёрнулась нить, связующая ее и Никиту. И Берегиня с ужасом поняла, что он сам разорвал ее. Медальон не уничтожен, он по-прежнему находился недалеко от Хранителя. Но Никита исчез. И Арнава безуспешно искала его каждую минуту, много часов, пока, наконец, не нашла. Сознание с его именем, с его душой, но пустой. Берегиня сумела подавить горечь на какие-то мгновения, чтобы связаться с брадой, и сказать ей лишь одну весть: Хранитель больше не с нами! А потом сидела у себя в комнате еще несколько часов, стирая бегущие слезы со щек. Она потеряла Никиту. Он вошел в ее мир так быстро и внезапно занял все место в нем, не сказав ни одного лишнего слова, захватив в плен лишь взглядом. Следя за его жизнью столько времени, Орнава узнала все о нем, все, за что можно полюбить. И ощутив его пустое сердце, берегиня со своей болью не справилась. Она не смогла уберечь хранителя. А значит, медальон ему отдали только для того, чтобы показать, что береги не проиграли. Арнава поняла послание Скорада. А сейчас она сидела на полу в своей комнате, ощущая, как меняются нити магии в пространстве. Будто чья-то воля их медленно скручивает в узлы. Дышать становилось тяжело. Берегиня встала, подошла к столу в центре комнаты. На нем лежала ее кольчуга и меч. Он светился в темноте комнаты, несмотря на плотную ткань, в которую был завернут еще с момента отбытия из Олавии. Орнова оделась, взяла оружие, аккуратно замотала рукоять тканью, скрыв искусные украшения, спрятала лезвие в ножны и лишний раз проверила кольцо их крепления на поясе. Только после этого вышла из комнаты. Теплый ветер, гулявший по коридорам, шептал об опасности все сильнее. Берегиня поднялась на обзорную площадку. Небо вдалеке затянули облака, но над крепостью пока было чисто. Светополк тоже пришел на площадку, увидев Орнаву. «Как ты, берегиня?» — спросил он. Девушка не появлялась много часов, и сейчас было видно, что она не в порядке. Глаза опухли и покраснели, и выражение в них показывало, что мыслями Орнава далеко отсюда. «Не волнуйся обо мне, князь!» Берегиня взглянула на него, нашла в себе силы улыбнуться. Светополк покачал головой, вздохнул. Что случилось? спросил он. Почему ты вышла? Душно в спальне, ответила Орнава. И здесь не лучше, вздохнул князь. Взгляды обоих невольно обратились в сторону Селиславы. Далеко-далеко, на границе между небом и землей, мерцающими точками были заметны ее огни. К ним гроза идет! сказал Светополк, всматриваясь. Сейчас накроет! темный облаказывала колебашни крепости и словно стерли их с горизонта. Светополк нахмурился. Тишина над Селеславой была обманчивой. «Если что не так, сапар должен подать сигнал», — заметил он. Яркая вспышка озарила небо, и горячая волна воздуха докатилась до стен синевы, принеся грохочущий звук. Князь от неожиданности присел. Деревянная лестница завибрировала от топота. Влетели Илья и Лела. «Что случилось? Это сигнал? Это взрыв!» С яростью в голосе ответил Светополк. Мгновение ему понадобилось, чтобы понять, что альтановый фонарь зажечь не удалось. Сапар использовал все, что мог, чтобы предупредить остальные крепости. Арнава быстро вызвала соколов и отправила их на заставу видявы, Ринароль и Волавию. И еще двоих на облет, птицы взмыли в разные стороны. Поняв, что неожиданное нападение не удалось, драконы и наземное войско перестали заботиться о маскировке, и с каждой минутой облака выпускали черные поблескивающие броней потоки рептилий приближение было стремительным но пока еще оставалось время до их подхода командиры синевы оценивали угрозу драконы атакуют первыми говорил илья потом тяжелое орудия за ними боевые башни и пехота драконы опережают на несколько километров согласился светополк следя за черной лавиной текущей к крепости два потока на площадку поднялся дон высота одного потока минимум полтора километра доложил он. «Боюсь, даже с альтановых башен не дотянемся!» «Значит, один мимо! Вот наш, который низко идет! Лела показал рукой. «Будет здесь раньше всех! орудия пока далеко! Берегиня, что прикажешь?» Арнава молчала ещё мгновение, оглядывая картину наступления, но, наконец, холодный блеск зажёгся в синих глазах берегини. Они ждали этого и готовы к этому, несмотря ни на что. «Дон, альтановые башни должны быть готовы к дальней стрельбе сразу после первой атаки!» сказала Арнава. «Много времени у тебя не будет». Десятник кивнул. «Главное, самим башням в первую атаку устоять, чтобы не накрыли нас, как в прошлый раз». А Илья покачал головой. «Жара здесь будет, как в сердце вулкана. Если сразу не сгорим, то задохнемся. Но Арнава знала, что делает. «Это моя забота. Следите за атакой», сказала она. Командиры побежали вниз, и берегиня тоже быстро спустилась во двор крепости, только святополк остался на обзорной площадке. Воины еще готовились к атаке, стрелки занимали свои места на орудиях, наводили прицелы. Оружейники поднимали дополнительные комплекты копий и альтановых снарядов, а лавина драконов уже подходила. Шум тысяч крыльев и дыхание громадных рептилий сливались в единую звуковую волну, сбивающую ход сердца людей. «Что за вода?» – раздались удивленные возгласы воинов. Светополк глянул под ноги. Минуя его, прозрачная водяная змейка устремилась по ступеням вверх, за ней еще одна и еще. Князь поискал глазами берегиню. Она стояла в самом центре площади, сжимая меч, а опустевший двор наполняла вода. Она перетекала границы колодцев, просачивалась сквозь землю и поднималась по ступеням и стенам. Светополк покачал головой, начиная понимать, что задумала Орнава. Драконы! — прогремел крик дозорных, и все смолкло. Голоса, звон металла, топот ног. В давящей тишине отчетливо громко шелестел ветер, обтекая крылья приближающихся рептилий. Светополк считал секунды до первой огненной волны. И вот она пошла. Драконы вытянули длинные шеи и испустили полосы пламени, рассекшие воздух у самых стен. «Пригнуться!» — закричал князь, сам накрываясь плащом, а в следующий миг... Для защитников крепости настала тишина. Святополк удивленно поднял голову. Небо над ним исчезло, и сквозь прозрачный купол была видна лишь пелена пламени. Воины вскочили с мест, пораженно глядя на абсолютно непроницаемый для огня купол из воды, щитом накрывший крепость. За его пределами был ад. Огненные потоки растворялись, коснувшись его, но накатывались снова, и стоящим внизу казалось, что они на дне моря, а сверху горит целая флотилия кораблей. Атакующих драконов не было видно, их собственный огонь скрыл черные фигуры. Время под куполом растворилось, в тишине воины слушали свое дыхание. Голос князя показался неестественно громким. «Дозорным доложить!» Все мгновенно вернулись к орудиям. «Поднимаются драконы! Сейчас погаснет пламя!» Разнеслось над крепостью. «Стрелкам приготовиться!» — крикнул князь. И в то же мгновение полосы огня растаяли в воздухе, а в следующую секунду купол рухнул, щедро полив водой площадки и деревянные конструкции. Над головами людей открылось небо в серых облаках и остаточных шлейфах гари. Воины замерли, взглянув за стены крепости. Наземное войско катило пехотные башни. То тут, то там. Из общей массы плоти и металла высовывались заострённые наконечники на хвостовых доспехах картраков и рогатые шлемы аркаидов. От их движения по земле бежала дрожь, передаваемая каменным стенам. И мощная крепость казалась маленьким домиком из тонких карточных преград. Ревущий гул голосов проходил сквозь воинов, заставляя сердца биться чаще. Он нес смерть всем и каждому, кто его слышал. Но он еще только приближался, а драконы, поливавшие крепость огнем, уже вернулись на вторую атаку. Далеко за ними второй поток беспрепятственно пролетал небо над долиной, но внезапно яркие вспышки альтановых снарядов расцветили темную массу. Первая атака драконов не нанесла вреда оружейным линиям крепости, как это планировалось, и к альтановым башням они не подобрались, поэтому дальние ряды рептилий попали под шквальный огонь. Одновременно небо возле крепости рассекла сетка копий развертышей, встречая ближнюю атаку драконов. Дождь их крови накрыл стены и поле. Святополк не насладился моментом, побежал вниз к Арнаве. Берегиня сидела почти по поясу в воде, опираясь на меч. Увидев князя, встала. «Такой купол! Зачем потратила столько сил?» Накинулся на нее светополк. Арнава покачала головой. Все хорошо, князь!» Небо над крепостью посветлело. Драконы, яростно ревя, кружили на безопасном расстоянии. На плечо светополка опустился сокол, показывая, что увидел. «Обходят нас!» — сказал князь. Часть наземного войска переваливалась через каменные валуны на поле и устремлялась дальше, а линии передвижных боевых башен и орудий для обстрела стен подходили к крепости. «Нас берут в окружение, а сами двигаются дальше», — понял князь. «И не боятся гады, что в тыл ударим!» «Нас они в живых не оставят», — хрипло вздохнула Арнава. «Первые нас обойдут, последние добьют. Удар в тыл нам не удастся, как и Селеславе». «Но мы дольше простоим», — кивнул святополк. «Драконы в зоне поражения!» – сорвался крик дозорных. Арнава сжала меч, и водный купол накрыл крепость за секунду до огненного удара. Несколько полос успело промчаться по стенам, но мгновенно затухло, коснувшись жаром мокрой поверхности. Воины снова получили передышку, и крепость накрыла тишина. Черное небо добралось до Видявы через полтора часа после первой атаки на Синеву. Сокол, пущены Арнавой, не долетел. Птицу нагнали через несколько минут после отлета, но застава была готова. Байтара предупредила Олавия. Финисты едва приземлились перед воеводой, как по их лицам он все понял. Брада, передает! Хватая воздух, хрипло произнес Финист. Селислава, пала! Синева принимает бой! Наземные силы Навий движутся к вам! Ясно! Кивнул Байтар. Иван, как и остальные князья, пока находился рядом с водой Через минуты они все уже должны были разойтись на свои участки линии обороны. Финист, передавший послание Байтару, увидел Ивана и подошел к нему. «И тебе, релевский князь, брата просила сказать!» Иван напряженно сдвинул брови, поняв, что весть будет недобрая. «Мужайся, князь!» – повторил финист слова Верховной Берегини. «Хранитель, более не с нами, талисман у Иван сглотнул ком в горле, кивнул парню. «Ясно». Байтар, как и остальные князья, услышав это, тоже стояли мгновение, осознавая смысл сказанных слов. Тишину на площадке нарушил Байтар. «Всем принять командование обороной на своих участках!» – произнес он. «С хранителем или без, новые стоять мы должны!» «Да, воевода!» – ответили ему. Князья быстро покинули главную боевую площадку и направились на свои. Иван, спустившись, вскочил на коня и поехал вдоль линии укреплений. По правую сторону от нее слабо сверкала видява. магия берегень была наружена, и река уже не могла выполнять свою защитную функцию. Байтар приказал командирам отозвать людей с оборонительных сооружений на самой видяве, так что на башнях, стоящих в воде, не горело ни одного огонька. Но береговая линия, вся длина земляного вала, укрепленного каменными плитами и железными пластинами, и высокие боевые башни с оружейными площадками ярко светились светом множества альтановых фонарей. Сверкали доспехи воинов, занявших свои позиции, и этот блеск был бесконечен. Тысячи людей наполняли боевое сооружение видявы. Иван доехал до своего участка. Князю отдали большую часть второй линии укреплений, боевые башни левой стороны. Иван, поднявшись на центральную боевую площадку фланга, сразу оглядел горизонт. В воздухе летела дрожь. Ветер, сопровождающий наступление, вырывал с корнем одинокие деревья и кусты вдали, сметая их в небо. Туда, где единым чёрным фронтом летели драконы. Воины поприветствовали князя, увидели его напряженное и расстроенное лицо. Северсвет подошел к нему. Лаюна должен был остаться в Олавии, охранять Софью. Но та сказала Ивану, что на заставе ему понадобятся все воины. И ей будет спокойнее, если телохранитель будет у ее мужа, а не у нее. Себя-то я спасу, если что. с усмешкой сказала она Ивану, провожая его на видяву. Кто волшебницы навредит? На что князь ей ответил, что простую волшебницу любой обидит. И был прав. Софья боевой магии не владела, и, оставив ее в Алавии, Иван переживал: берегини и драконы будут отводить воздушно-огненный удар от города, и что там будет твориться, страшно представить. Но упрямая Софья сначала не позволила ему не пустить ее за ним в Алавию, а теперь и домой не поехала. Глядя на приближение черных рептилий, Иван нервно вздрагивал, боялся за Софью и не верил, что потерял племянника. Князь слишком хорошо знал пророчество, знал, потому что Брада сразу собрала всех его участников вместе и половину своей жизни следила за тем, чтобы все шло как надо. И сейчас Иван сомневался в ее послании: Хранитель должен вернуться. Просто не может быть по-другому. Но князь отчаянно боялся увидеть его рядом с повелителем Навии, и все страхи, собравшись вместе, заставляли Ивана вздрагивать от касания ветра, несущего дыхание драконов. Князь, наконец, глубоко вздохнул. «Они настолько слегка пощиплют!» — сказал он своим командирам, кивая на летящих рептилий. Их цель Алавия, и здесь они не задержатся. А мы должны остановить наземное войско. Если оно пройдет через нас, Алавии придется держать второй удар после схватки с драконами, и от нашей столицы уже ничего не останется и никого. Пройти они только по нашим телам смогут, кивнули воины. Больше вариантов у них не будет. Соколы облетели башни и боевые площадки оборонительного вала, разнесли приказ воеводы Байтара. Приготовиться к воздушно-огневой атаке. Она ненадолго. Добавил к этому Иван. Огневые позиции накрыли защитные купола, орудия ощерились копьями, ведя вусотряс рев, вызвав волну с реки. Драконы взмыли вверх стеной и с разворота пустили огненный поток вертикально вниз. Полотно пламени скрыло от глаз стрелков порядок летящих рептилий. Сквозь нее орудие было не нацелить. И, прорвав раскаленную пелену, нависки и драконы всей мощью обрушились на заставу. Редкий лес закончился быстро, и оборотни выскочили к обрыву. Рир едва успел затормозить, пропахав лапами борозды. Глядя на то, как он почти беспомощно озирается по сторонам, Никита сразу понял. «Ты здесь не проходил!» Оборотень смотрел вниз с края крутого обрыва. «Не проходил!» Пытаясь отдышаться, ответил он. «Надо же было так отклониться!» Из леса донесся разъяренный вой, и волки одновременно ринулись вдоль края по направлению к пологому склону где-то в километре впереди. Вой нарастал, приближаясь с невероятной скоростью. Судя по нему, преследователи двигались даже не следом за беглецами, а уже перпендикулярно. Сотни метров, отделявшие оборотни от склона, стремительно сокращались, но первые медведи уже показались среди деревьев. «Рир!» — крикнул Велихов. «Знаю!» — ответил оборотень. «Обратно не пойдем! Он скосил глаза вниз. Высота обрыва — метров пятьдесят. Если спрыгнуть, и тело-то не найдут. Но это лучше, чем даться живыми. До склона осталось совсем чуть-чуть, как внезапно, на с оборотнем, выскочили медведи. Сурваки на их спинах радостно взвыли. Одна и та же мысль пришла Никите и Риру одновременно. Вот и все. Не получилось. Оба повернули к обрыву, но на их скорости поворот был делом нелегким. По инерции Велихов занесло, и он покатился прямо под ноги преследователям. Челюсти сомкнулись на его горле, но он мгновенно всадил когти в шею медведю. Если бы за оскаленными мордами было видно край пропасти, Никита прыгнул бы туда, а так выскочил из кольца наугад. По головам ринулся вперед, не соображая, куда двигается. Несколько сурвак прыгнули снизу и загребли волка, как мяч. Все рухнули клубком. Первому Вельхов сломал шею еще в воздухе, второму пробил череп уже на земле. Но через секунду его вжали в траву, запихивая в пасть полена, и Никита увидел занесенные над ним когти, нацеленные прямо в глаза. «Дёрнуться — значит ослепнуть на всю оставшуюся недолгую жизнь». Но лунный свет внезапно дрогнул, на миг закрытый чьей-то тенью, и державшие оборотня сурваки отлетели в брызгах крови. Велихов молниеносно вскочил на ноги и увидел, как черные волки на лету врезаются в гущу сражения. Знакомый голос громом ворвался в мысли. живы все всё-таки! Это ж надо!» Никита не поверил, но не узнать насмешливый тон Ставроса было невозможно. Ворлоки появились прямо из пропасти, поднявшись к месту сражения по отвесной стене. Огромный волк с горящими золотыми глазами прыгнул к Велихову. «Уходим вниз! Быстро!» «Вурда!» Никита действительно завопил. От радости получилось. Из толпы сурвак выбрались Лютик и Ставрас, вытаскивая за шкуру Рира, а ворлок уже толкнул хранителя. «В человека! И пошел!» Все прыгнули следом. Велихов обратился в одно мгновение, еще в воздухе, даже не заметив этого. Вцепился пальцами в острый выступ. Оборотни двигались вниз, попеременно отпуская руки, пролетая по метру, по два и снова хватаясь за что-нибудь, едва торчащее из стены обрыва. «Живы!» – пульсировала в сознании Никиты. «Живы!» Оборотни спускались, сползая, обдираясь, соскальзывая и снова цепляясь за миг до падения. «Как вы нас нашли?» – крикнул Рир. «Да вашу погоню слышно километра за три отсюда!» — ответил Ставрос. «Мы уж так и поняли, что кто-то темник переполошил, а кроме вас некому!» Велихов на ходу успел пересчитать оборотней взглядом. Ставрос и Лютик шли параллельно с ним, впереди внизу Тёмка и Светозар, позади Вурда. Остальных ворлоков не досчитался, и медведей видно не было. Видимо, ушли в обход. Здесь им было не спуститься. «Как вы выжили!» — крикнул Никита. Вурда засмеялся. «Не зря нам святые духи тринадцатого волчонка послали!» «Нас паруса спасли!» Быстро ответил Лютик. «Парашюты никудышные, но падение смягчили. Только отнесло нас далековато!» Земля у подножия была усеяна острыми обломками. Вурда оттолкнулся и, пролетев над опасным участком, встал на чистую землю уже чёрным волком. Велихов не успел подумать, сумеет ли он прыгнуть на такое же расстояние. Просто оттолкнулся и полетел вниз, ловя когтями пустоту. Удар в лапы оказался болезненным, но оборотни уже мчались дальше и никто не думал о боли. Сколько до наших? спросил Никита, вспоминая карту Навии. Ответил ему Рир. По прямой, выйдем в точку трех границ часа через три. Куда? Алавия, Навия, Синева. Вместе соединения трех княжеств в каменная тропа через Росану. Доберемся до нее, спасены! Каменная тропа будет охраняться! заметил Лютик. Конечно будет! усмехнулся Рир. А где сейчас легко? «Ты так и планировал?» – поразился Никита. «Верил, что доберемся? «Что ж я, зря шел! Навийские и драконы миновали береговые укрепления без боя. У рептилий не было задачи сражаться над Видявой, их целью была Алавия. Так что, полив огнем башни, они взмыли вверх и устремились дальше. Орузия успели задеть немногих, и весь поток еще минут десять на бешеной скорости проходил через заставу. «Не достать!» – крикнул Мирадор Байтару. «Слишком высоко поднялись!» Воевода кивнул на поле. «Забудь о драконах! Теперь они забота, брады! А вот наша!» Словно морская волна, армия Скорада накатывалась на русло реки. «В зоне поражения!» Прогремел крик командиров. Но прежде чем Байтар успел отдать приказ начать стрельбу, глухой удар приподнял землю у самых укреплений, и воды Ведявы провалились вниз в нескольких местах. Еще мгновение, и второй удар поднял каменные плиты, лежащие на подводных склонах. Их выбросило из воды прямо на линию укреплений, а все видимое пространство реки почернело в несколько мгновений. От нового подземного толчка видя хлынула в открывающиеся на глазах пропасти. «Неужели талисман?» – прошептал воевода. «Слишком рано!» Но в следующий миг Байтар понял, что ошибается. Русло реки обнажалось, и в воде развернулись тела огромных змей, покрытых бронёй уже кричали дозорные. «Видим три! Семь! Тринадцать!» С огневых позиций взметнулся и обрушился на реку шквал альтановых сфер и копий. Сила взрывов вытолкнула земляных драконов на поверхность, но лишь на мгновение, и они снова ушли под воду, продолжая пахать дно заточенными металлическими лемехами, закрепленными по всей длине их тел, и бить ударами острых морд, закованных в железные наморники. Земля трескалась и проваливалась, а вода сливалась в образовавшиеся пустоты. Мирадор пораженно смотрел на Полозов. «Невероятно!» – произнёс он. «Они не могли сюда пробиться! Невозможно незаметно прокопать такое расстояние!» «Им не пришлось!» – прорычал Байтар. «Они сюда приплыли прямо по реке!» Брада была права. Око света отравили через Дакайту. Она впадала в Видяву, вот и принесла черные воды, растворившие магию берегинь, прямо к заставе. Поэтому полозы и смогли подойти незаметно прямо под водой. Теперь река была для них не опасна. На огневых позициях воины, словно завороженные, следили за тем, как полозы проделали еще несколько глубоких ям на дне реки и растолкали тела убитых сородичей по обе стороны, сооружая из них плотину. В русле на этом участке почти не осталось воды. Проход для войска был готов. На всех боевых позициях вала перезарядили орудие и вновь открыли огонь. Полозы же ударили мордами в землю, вкручиваясь в нее всем телом. «Пройдут под подошвой! Цель площадки башен!» — понял Байтар. Первая линия обороны была искусственной насыпью, внутри которой прятались камень и железо. Такой состав залегал на глубину, достаточную для любого штурма, но не для полозов. Они могли пробурить землю глубже. Башни же второй линии стояли на сваях. У них был шанс устоять против земляных драконов, поэтому они первая цель. От мощнейшего удара земляной вал провалился одновременно в нескольких местах. Камни посыпались в открывающиеся трещины. Словно сквозь открытые окна, из глубин вырвался ветер дыхания полозов, и земля заходила ходуном, скручиваясь пластами, по мере того, как тела бронированных змей входили под основание первой линии обороны. От подземных ударов полетели вниз орудия, сталкивая воинов. Крики боли заглушил треск ломающихся деревянных лестниц и грохот железа. На участке релевского князя разверзлась земля, выпуская острую морду и зелено-коричневое тело полоза. Змей поднялся на всю высоту своего роста, и за мгновение до того, как копья врезались в его броню, обрушился на укрепление. Но второй раз земляной дракон не поднялся. Точные выстрелы с огневых позиций пробили его голову, и огромная туша осталась лежать на земле, заливая все кровью. Полос справа! Позиции 7-8! кричали уже одновременно со звуком разрывающейся земли. «Стрелять в ямы! Едва сверкнет стрелять!» — командовал Иван. У одной из башен альтановые снаряды врезались в новый провал. От неистого Варева земляного дракона подпрыгнули в воздух камни, и земля пошла трещинами. Голова змея показалась на поверхности, и все три глаза встретил град копий. У главной башни так не получилось. Полос вырвался, скручивая своим телом столбы основания. Копья и стрелы с альтановыми наконечниками врезались в его броню, взрывались, не причиняя нужного вреда, а морду змей прятал, не давая прицелиться. Воины на огневой площадке спешно обвязывались канатами, хватали альтановые арбалеты. «Нужен момент!» — крикнул Иван. «Едва поднимет голову!» Каменные столбы раскачивались, полос сжал со всей силы. «Князь, сейчас снесет нас!» — крикнули воины. «Прыгаем!» Иван глянул на своих парней, понял, что видит их последний раз и кивнул. Десять человек исчезло, шагнув в воздух, как в бездну. Князь подскочил к краю. Едва придерживая веревки, воины летели вниз. Они не удержались на спине земляного дракона. Змей извернулся, и все покатились по его броне. Зацепиться было не за что, так что воины крепче ухватились за веревки и начали раскачиваться, стараясь снова попасть на спину. «Ну, давайте!» – шептал Иван. «Хоть самому прыгай!» Воздух прорезал страшный треск. Соседняя башня начала медленно заваливаться на бок. Полос, скрутившийся вокруг нее, сделал свое дело. Своим телом он просто выкопал ее из земли. «Не успеем!» – подумал князь. Башня должна была начать падать с минуты на минуту, но снизу внезапно раздался громовой рев, и она перестала раскачиваться. Несколько фигурок выбрались из-под морды неподвижно лежащего змея. «Сделали!» – обрадованно крикнул Иван. Еще один грохочащий звук ударил пространство. Несколько соседних башен рухнули, падая тяжелыми камнями на полозов, но земляные драконы всего лишь замедлились, освобождаясь от завалов на спинах. На главной боевой площадке оборонительного вала воевода Байтар, видя разрушение башен, отдал приказ: Орудие вала через одно! Развернуть! Ослабим первую линию! крикнул Мирадор. Сейчас пойдет пехота! Башни должны устоять! ответил Байтар. Сурваки не торопились идти в атаку, предоставив полозам возможность как следует потрепать вторую линию обороны – боевые башни. В случае взятия вала, орудия башен срубили бы захватчиков на корню. Поэтому воевода Алавии не сомневался, отдавая свой приказ. Орудия на боевых площадках вала развернули, и точный прицельный огонь накрыл полозов атакующих башни. Их атака захлебнулась. Истекая кровью, земляные драконы извивались все медленнее и затихали. Но минуты отдыха не последовало. Звук рога возвестил наступление, и в незащищаемые орудиями бреши ринулись клинья сурвак. Алавия погасила огни. Детей укрыли в подземных убежищах, а все, кто мог держать оружие, подтянулись к оборонительным стенам под наглухо закрытые броневые купола. Стало тихо. Небо вдалеке раскрашивали красные вспышки. Огни Огневедявы неровно мерцали сквозь густую дымку, заволакивающую горизонт. Берегини и командиры драконов наблюдали с главной обзорной площадки. «Красиво!» — заметила Генева. «Когда не знаешь, что там происходит?» Звук боя растворялся в пространстве, не доходя до Алавии, и город ждал в тишине. Ветер, ведущий за собой темное облако драконов, нес жар. Выплюнув пламя на Синеву и Видяву, их дыхание разогрелось до максимально возможной температуры. Черное небо несло к Алавии смерть. Соколы опустились перед берегинями с докладом. «Они миновали родники Туала! Отметка пройдена!» Мгновение площадку держала тишина. Брада взглянула на стоящего рядом с ней Тидана. «Готов?» — спросила она. Парень поклонился берегине и, вспыхнув всем телом белым пламенем, обратился в серебряного дракона. Сгоняйте, под нас туман!» — приказала Брада остальным берегиням. «Пелена должна быть плотная, но не слишком, чтобы не заподозрили ловушку. Сделаем!» — ответили женщины, садясь на спины своих драконов. Черное небо стремительно надвигалось, и на сей раз его не стали ждать. Первый удар мог нанести максимальные потери. Сотни километров лёта на одном дыхании должны были утомить навийских драконов. Мощный прорыв сквозь их линии должен был остановить наступление. Серебряные и золотые рептилии сорвались со стен навстречу угрозе, и через мгновение над Алавийским полем два облака драконов врезались друг в друга, смешиваясь рядами. Заискрили когти, режа броню и оставляя в ней полосы с кровавыми краями. Пламя накрыло небо непроницаемой пеленой, а когда рассеялось, полетели стрелы. Дав драконам время расплавить броню на врагах, всадники начали свою схватку. Впереди засверкала в утренних лучах солнца тонкая лента Росаны, притока Видявы, и под лапами волков неожиданно оказалась заросшая травой и бурьяном каменная дорога. «Почти добрались!» — с облегчением выдохнул Рир. «Осталось всего пара километров, и они достигнут границы Навии. Дальше свои». Но Никита не обрадовался. Мышцы болезненно наныли, каждый шаг давался с трудом, дымка то и дело застилала пейзаж перед глазами, и до потери сознания оставалось, похоже, меньше, чем до Алавии. «Вурда!», Вурда" — прошептал он. «Если я не выдержу, отнеси, брадя, ключ!» «Что?» — общий вопль удивления пронзил сознание. «Он у тебя?» Только сейчас Велихов вспомнил, что он ничего не говорил о талисмане. Сияние в лапе поубавилось, да и по облику темного оборотня сложно было предположить, что он все еще может нести лезвие внутри своего тела. «Я верил, что твое сознание принадлежит тебе, а не повелителю», произнес Вурда, отойдя от удивления. «Но чтобы талисманы по-прежнему могли быть с тобой, этого я не ожидал». «Зря верил», честно ответил Никита. Скарат меня наизнанку вывернул. Когда меня Рир нашел, я имени своего не помнил. «Значит, не до конца вывернул», — усмехнулся Вурда. «Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали. О лезвие надо не к Браде, меч огня у Рагора». «Почему у него?» «По правилам. Перед сражением каждый меч передается назначенному берегинями командиру. Меч огня всегда у князя-дракона. Тому, кто умеет пламя из пасти изливать, сподручно пользоваться талисманом огня». «Ясно», — понял Велихов. Волки миновали последние ряды деревьев. Встающее солнце золотило реку впереди. Там виднелись руины сооружения и длинный причал. «Раньше был порт и высокий мост», — сказал Вурда. «Теперь развалины и будем плыть», — усмехнулся Ставрас. Приближение к воде утроило жажду и жар от быстрого бега. В какой-то момент сознание Никиты вновь начало рассеиваться, и он не успел ухватить момент, когда на них напали. Горы хлама, наваленного на причальной площадке заброшенного порта, внезапно взвились в воздух, выпуская мощных медведей, закованных в доспехи. Рир и Лютик в тот же миг прижались к бокам хранителя, закрыв его своими телами, и все просто ринулись по головам медведей. Велихов едва понимал, что они пробиваются к краю площадки. Оборотни тащили его вперед. Но внезапно над головами пронеслись соколы, сверкнув изображением красного солнышка на распростёртых крыльях. «Да! Ай, молодцы!» Возглас оборотней был общим. Обрадовались все. С другой стороны реки на берег стремительно выходили всадники Вограда. «Владимир!» — мысленно крикнул Вурда. И ответ молодого князя пришел тут же. «Видим вас!» Разъяренные морды медведей возникли прямо перед Никитой, а в следующий миг Рир и Лютик швырнули его в воду. Они прыгнули вместе с ним, а медведи ринулись следом, не потеряв и секунды времени. Вурда и остальные ворлоки остались позади, и в сплошной черной массе, в которую смешалась погоня, Велихов даже не видел их. Ворлоки исчезли. Всадники на другом берегу уже вошли в реку и двигались навстречу. «Плыви к ним!» — кричал Рир Никитя. «А вы!» — мысль билась в сознании Велихова. «Плыви!» — Рир с Лютиком развернулись навстречу медведям прямо на оскаленные пасти. Первые преследователи подались назад, но остальные не потеряли из виду главную цель. В пару мощных грибков одно из чудовищ оказалось рядом с хранителем, но в этот же миг за спиной Никита возник черный волк и, оттолкнувшись от его спины, как от трамплина, прыгнул на медведя. Велихов погрузился под воду от этого толчка, не в силах удержаться на поверхности. Огромное пятно крови расплылось над его головой, и внезапно сквозь него нырнул Димка. Он обратился в человека в одно мгновение, схватил Никиту и одним рывком выбросил его на поверхность. «Сказали же тебе, плыви!» — гневно зарычал оборотень. Владимир, забери его! Князь, опередив своих воинов, сгреб хранителя за шкуру и втащил на лошадь. Рёв вокруг был оглушающим. Люди стреляли из арбалетов. Стрелы с альтановыми наконечниками накрыли реку чередой взрывов. И в паре метров от воинов князя внезапно всплыли ворлаки. Рир и Лютик с ними. Обращайся в человека! крикнул Вурда Никитя. В глазах Велихова стремительно темнело. Измученное тело просто отказывалось подчиняться. Он висел на лошади Владимира только за счет того, что князь его крепко держал. А оборотни уже сбросили волчий облик и сели в седло. Берег приближался очень быстро. Лошадь не может нести огромного волка по земле, а своих сил, чтобы бежать дальше, просто не осталось. «Никита, вдохни! Крови нужен кислород для обращения!» — крикнул Рир. Тот разомкнул пасть, а лапы уже коснулись дна. Еще раз!» — рычал оборотень. Никита снова вдохнул. Горящее ощущение пробежало по спине, заставляя распрямиться, и волчья шкура сорвалась с него, вспыхнув синим пламенем в воде. Владимир тут же сгреб парня в охапку и затащил на лошадь. Медведи на середине реки неожиданно остановились, налетая друг на друга, и внезапно ринулись назад. Запахло палёной шкурой. Всадники, выйдя на берег, обернулись. На противоположной стороне с вылезающих на берег медведей падала сожженная шерсть. «Заклятие-берегинь!» — обрадованно произнес Владимир. «Похоже, в этой части реки оно еще действует!» Никита начал выскальзывать из его объятий, едва держать в сознании. Князь спрыгнул сам, подхватил хранителя, уложил на землю. Подбежали остальные. «Дай ему пару минут!» — подскочил Рир. И не успел договорить, потому что к нему подошел Димка. Рир, глядя на выражение его лица, понял, что младший брат сейчас его ударит. В глазах гнев и радость перемешались так, что едва ли слезы не текли. Но... Димка схватил Рира, прижав к сердцу, и тот не посмел сопротивляться. Обнял брата в ответ. «Живой!» – прошептал Димка. «Быть не может!» А Владимир пораженно разглядывал Никиту. «Святые духи! Я бы его не узнал!» – произнес князь. «Он как? В смысле... с нами?» От того парня, которого он знал как хранителя, остались лишь черты лица, но и они едва просматривались за смоленными волосами и янтарно-чёрными глазами. Сердце Никиты, стучавшее с трудом, забилось ровнее. Болевшие мышцы налились приятным теплом. Сознание стало ясным и острым, как лезвие, которое ни на секунду не покинуло его руки. «Я с вами, Владимир!» – прошептал он. «Был и буду всегда!» Князь рывком поднял его на ноги в тот же момент. «Вот и славно! А то напугал!» Велихов еще мгновение стоял, наклонясь и приводя дыхание в порядок. Но тело оборотня восстанавливалось быстро, и боль почти прошла. Димка подошел к нему, осмотрел новый облик, ничего не сказал. Никита сам обнял его. «Прости меня!» — произнес он. «За что?» — покачал головой оборотень. «Это я должен прощения просить! За свой страх! Мог все им погубить!» «Не должен!» — ответил Велихов. «Ты мне ничего не должен, только я один теперь перед вами в долгу». Вурда не терял времени на разговоры. Может, еще и останется время на объятия и на слова. Но не сейчас. Нужно быстро решать, куда им двигаться дальше. «Владимир, что на поле боя?» — спросил Ворлок. «Оборона на Видяве», — ответил князь. «Хотя реки больше нет». «А Синева?» — спросил Никита. «Она в окружении». «Сосредоточься на главном», — напомнил Вурда. «Твоя задача, талисман, передать ключ Рагору!» «Я знаю!» — кивнул Велихов. «Нам нужен путь до Нохарта!» «Не отсюда!» — покачал головой Владимир. «Отсюда пути нет!» — Вурда думал секунду и класнул зубами. «Но есть отведя вы! Идём на заставу!» Новийские драконы теснили защитников Алавии к ее стенам. Золотых и серебряных рептилий в небе становилось все меньше, и среди множества крыльев и оскаленных пастей успевали летать соколы. Один опустился на плечо берегини Геневы. «Все площадки готовы к огню!» — доложил он. «Заманим побольше!» — ответила Генева. Сокол посмотрел на безумие вокруг. Даже ему показалось, что количество врагов вполне достаточное. «Лети, сейчас будем!» — приказала берегиня. Птица улетела, а Генева протрубила в рог, и сигнал отступления повернул защитников в город. Черные драконы устремились следом за ними. «Быстрее!» — разнесся приказ брады. «Нужен отрыв!» Едва последнее золотое крыло оказалось над стеной, как воздух рассекли альтановые сферы, оставляя круглый коридор своего следа. Никто из всадников и не подумал покинуть седло Все ждали, наблюдая в минуте отдыха, как альтановые снаряды прорезают бреши в едином фронте навийских драконов. Стена города гудела от стрельбы тяжелых пушек. Их мощь сразу отбросила нападающих. Обозлённые рептилии разлетелись в стороны, кружав не зоны досягаемости орудий. «Прекратить огонь!» — командовала Брада. Альтановые орудия затихли, но драконы не торопились начинать новую атаку. Несколько потоков рептилий отделилось от основной массы и устремилось в разные стороны. Теперь они решили облететь город и ударить с обеих сторон. Тонкий звук оборотневого свистка, не услышанный никем, пролетел под густым туманом на поле. «Три! Два!» — шептала Генева, глядя на то, как едва заметно всколыхнулась белая пелена. «Один!» Вертикально вверх взмыло множество крылатых фигур. Выкрашенная в белый цвет броня не бликовала в воздухе, и они казались облаком призраков. Новийские драконы, оставшиеся на центральной линии нападения после отлета остальной части воздушного войска, оказались в ловушке. Неутомленные боем, белые рептилии, все это время неподвижно лежавшие на земле, терпеливо ждали сигнала, и, копя злобу западающие на них тела своих товарищей, ринулись на врагов со всей яростью. Они не позволили отступления, а впереди черных драконов ждал только ядовитый свет альтановых пушек. Рептилии, устремившиеся на облет города, уже не успевали вернуться на помощь. «Пора!» — крикнула Брада. Звук рога возвестил атаку, и со стен города в небо сорвались его защитники. Они больше не сверкали, заляпанная сажей и кровью броня уже не отражала свет, и теперь все окончательно смешались в единую массу, все ниже и ниже опускающуюся над Алавийским полем. Силы таяли с обеих сторон, но становилось ясно, что центр атакующих смят. В серой дымке, оставленной щедрым огнем, все больше мелькали светлые пятна белых драконов. Дым застилал глаза, не давая дышать и видеть, но бой продолжался. «Брада, время!» — крикнула Генева. «Смыкаются оба крыла!» Драконы, улетевшие на облет города, не нашли, где подступиться, и, вернувшись на центральное поле сражения, ворвались в бой с обеих сторон. Их бешеная скорость и ярость атаки провалила фланги белых драконов с неба. Но, сцепившись с новийскими рептилиями, клыками и когтями, крылатые защитники Алавии рухнули до самой земли в дожде крови и остановили этот натиск. «Всем вернуться!» – кричала Брада. Потоки алавийских драконов устремились на стены под защиту пушек, но внезапный порыв ураганного ветра раздвинул их ряды. Минуя сопровождение Верховной Берегини, огромный черный дракон ворвался в сражение, сметая всех на своем пути. Удар невероятной мощности оглушил Браду, в глазах потемнело и сознание на миг опустело. Но это было лишь мгновение. Сколько ярости и злобы влилось в ее разум, отравляя и заполняя собой. Иного быть не могло. «Скарад!» Запахи дыма и крови наполнили воздух. Лошади вышли на возвышенность по левую сторону от поля битвы. И Никита перестал дышать, глядя на картину внизу. Казалось, на долину ведя вы накатывались волны, потому что все пространство, насколько хватало взгляда, тонуло в красном тумане, двигалось, изменялось, словно море кипящей крови и острого металла. Высокие боевые площадки вели обстрел только по флангам. Кое-где оборонительный вал был разрушен, покрыт телами Полозов и Сурвак. Но все же эта тонкая линия еще держалась, в ней не было брешей. Места провалов щерились острыми железными копьями, копьями и дулами альтановых орудий. Велихов различил флаги. Красное солнышко Вогрода и знакомый зеленый флаг с топориками. Но довольно далеко – релева. Отряд Владимира вышел к самой крайней позиции на линии обороны. Перед всадниками опустили высокие копии оборонительного ограждения, чтобы пропустить внутрь. «Где воевода?» — сразу крикнул Владимир. На главной боевой площадке, под открытым небом, байтар, увидев подъехавших воинов, замер. Внешний вид хранителя его впечатлил, как и красный свет лезвия во все предплечье. «Воистину святые духи могут удивлять!» — произнес воевода, поражённо глядя на руку парня. «Ты жив и с талисманом!» «Надеюсь, не зря!» — ответил Велихов. «Что у вас?» «Ведява вопадет! прямо ответил Байтар. «Мы отведем войска к укреплениям Ринароля и займем оборону там. Это наш последний шанс. Земля там плотнее, полозом будет сложнее подступиться». «Где Релевский?» — спросил Никита. Но Байтару не пришлось отвечать. Князь Иван уже сам бежал на площадку. Владимир послал к нему сокола, едва отряд вышел к полю боя, и Релевский, прослушав послание, бросился навстречу племяннику, а сейчас схватил его. «Живой! Ох!» Иван быстро размазал по грязной щеке набежавшую слезу. «Живой! Сказали, что ты больше не с нами!» «Так и было!» Никита, несмотря ни на что, улыбнулся, показал Ивану руку, горящую красным. «Но не теперь!» Князь пораженно покачал головой. «Не видел бы этого своими глазами, сказал бы, что такое невозможно!» «Это вот ему скажи!» Велихов кивнул на Рира. «Невозможное он сделал!» Иван отпустил племянника и шагнул к оборотню. «Никто, кроме тебя, не смог бы!» Произнес князь, тоже крепко обняв Рира. Тот кивнул. «Знаю! Я же тебе сразу говорил, таких, как я, нет!» «Таких нет!» — решительно подтвердил князь. Никита усмехнулся, обернулся к Байтару. «Мне нужен Рагор!» — произнес он. Воевода думал всего мгновение, кивнул. «Передать ему лезвие будет трудно. По левую сторону от Ведявы есть тропа. Это 10 километров вдоль берега, потом на возвышенность через ворота каменного поля мимо долины Синевы до самого Нохарта». «Это единственный путь, который я могу предоставить!» «По нему и пойдем! кивнул Вурда. Байтар взглянул на него, вздохнул. «Вам его не одолеть!» «А это не твоя забота, воевода!» — ответил Ворлок. «Это дело хранителя!» С жутким грохотом оборонительное ограждение в центре вала разлетелось от мощного удара. Со спины пола, запробившего его, хлынули сурваки. Воины с соседних позиций устремились навстречу, сдерживая противника уже не огнем орудий, а в рукопашную. Все, уходите!» — крикнул Байтар. Воевода ринулся к своим воинам. «Отступление! Все к Риноролю Его громовой голос каким-то чудом слышался в шуме битвы. Иван внезапно схватил Никиту за плечи и спросил. «А ты береги не сказал, что жив, Арнаве?» «Как бы это я смог?» — удивился тот. Князь взял в ладонь его медальон. «Связь односторонняя!» — произнес было Никита, помня слова Таркора, но Иван схватил его руку и, вложив в нее медальон, крепко зажал. «Вот так!» — улыбнулся он. «Активация идет от тебя. Ты лишь ответа не получишь, но она почувствует, что ты здесь!» Велихов немедля сжал медальон сам. У него было еще мгновение. Владимир отпускал с руки двух соколов с красным солнышком на перьях, говоря в Урде. «Они попробуют добраться до Нохарта и направить Рагора навстречу вам!» А Никита прошептал. «Я здесь, родная! Мы доставим ключ огня Рагору, и я за тобой! Держись!» Иван кивнул. «Хорошо! Удачи!» «Спасибо, князь!» — ответил за всех Вурда. «Отряд! Собраться! Проводите защитить хранителя до места встречи! Рир, Димка, справа и слева! Никому не отставать!» Все оборотни стали волками в синем пламени. Братья заняли свои места в охранной связке рядом с хранителем, и волчья стая рванула от заставы Ведявы. Прошла вдоль дрожащего оборонительного вала. Минуя толпы сражающихся, обходя провалы в земле, в которых поднимались широкие спины бронированных змей, перепрыгивая завалы разбитых орудий и обрушенных боевых башен, и устремилась дальше от поля битвы, на путь, ведущий к Нохарту и Синеве.